Часть семнадцатая. Буря на саванах. Что такое смерть, как некраткое прощание? Только в человеческом сердце память превращает подобное расставание в вечную боль или в драгоценнейшее сокровище. Посему желаю вам всем самых ярких жизней. Слова из Здравица, Сигила Незрячего, которые часто пишутся на надгробиях. Глава пятьдесят восьмая. Стоя на пороге медной двери, Никс взирала на мрачную картину Далаледы. Под скрещенными высокими арками собрались все, даже Кефракай и Аамон. Небеса над головой бушевали, возмущенные вторжением чего-то чуждого. Вспышки молний непрерывно разрывали мрак. Срываясь с увенчанных хрустальными пирамидами колонн, они били в днище громадного корабля, вспоровшего сплошной полог туч массивный киль принимал на себя основную тяжесть этих ударов. Похоже, он был достаточно прочным, чтобы выдержать огненную мощь молний. Из трюмов корабля вылетела стая мелких судов числом больше дюжины, тотчас же выпустивших над собой пузыри. Небо зарилось пламенем горелок, воздух пропитался запахом горящего масла и дыма. Челны, шлюпки и похожие на стрелы ботики устремились вниз. Одно за другим суда врезались Заняв места у всех четырех ворот, ведущих в джунгли, они высадили отряды рыцарей в сверкающих доспехах. В лесах вокруг догорали обломки нескольких судов, которым посчастливилось во время спуска получить удар молнии. «Мы опоздали!» — убитым голосом пробормотал Райф. «Не может быть и речи о том, чтобы прорвать такое окружение!» Ник согляделась вокруг. Их маленький отряд насчитывал всего девять человек, включая туземцев, во главе с Шанн. Аамон потерся об ногу девушки, напоминая о том, что есть ещё и десятый член. Никс беспомощно наблюдала за тем, как новые суда резко тормозят над Нагорьем, извергая огонь и дым. Одна шлёпка с командой из двух человек пронеслась низко над скрещенными арками, очевидно изучая то, что внизу. «И всё-таки нужно попытаться», — предупредил Фрель. «У нас нет выбора. Если удастся прорваться в джунгли, появится надежда скрыться» и всё же по голосу алхимика чувствовалось, что у него самого не было уверенности в осуществимости своего замысла. Однако кое-кто был уверен в своих силах. «Я проложу путь!» — решительно заявила Шия. Переступив порог, она направилась через площадь. Бронзовая женщина подняла руку, словно привлекая внимание врагов, однако на самом деле она обращалась не к ним. Одна увенчанная хрустальной пирамидой колонна выпустила в неё молнию, Поймав огонь молнии в руку, шея метнула его в пролетающую мимо шлюпку. Пузырь взорвался. Шлюпка камнем рухнула вниз, с грохотом разбившись о скалы, оставив на них огненный след. Потрясенные этой чудодейственной атакой, все застыли. «Вперед!» — опомнившись первым, воскликнул Фрель. «Следуйте за шеей!» Все бросились вперед. На бегу шанс запела, побуждая и остальных кефракай присоединиться к ней. Среди рёва бесчисленных горелок их голоса звучали громко и отчётливо. Нити пени устремились во все стороны, подобно побегам прорастающего семени, поднимаясь всё выше и выше в небо. Никс подхватила мелодию хотя бы для того, чтобы совладать со страхом. Девушка не понимала намерения старейшины, но добавила свою силу. Шедшая впереди шея перехватила ещё одну молнию и метнула её в приземлившийся перед ней чёлн. Она промахнулась, показав, что даже ожившее из не способно полностью повелевать дикой молнией. И всё же удар пришёлся в камень рядом с челном, отчего все находившиеся на нём бросились в рассыпную. Бронзовое тело шии светилось в полумраке, словно факел. Но горело не только оно. Серебристо-золотые нити хора Кефра Кая поднялись высоко в небо и переплелись, образуя светящийся ствол дерева. Во все стороны от него протянулись ветви, породившие пучки тонких ниточек, которые превратились в золотистые листья. Восторг от этого чуда, происходящего у нее на глазах, пересилил охвативший Никс ужас. Девушка остановилась, зачарованно взирая на гигантскую сияющую ольху, выросшую в небе над головой. Казалось, дух старого ствола явился сюда, чтобы защитить беглецов под сенью своей кроны. Но светящееся дерево дало не только укрытие, Оно стало знаменем, громким призывом. Джунгли за стенами пробудились, растревоженные этим блистательным символом обуздывающего пения, горящего над площадью. Дикий лес взвыл и зарычал, возмущаясь вторжением чужаков. Через все ворота на площадь ворвалось враждебное сердце сумеречных джунглей. Ядовитые клыки и острые когти вонзились в легионы, собравшиеся у стен. Болезненные уколы жал и свирепые укусы звучали на удивление отчетливо каменные стены отразили отголоски пронзительных криков. королевские войска отступили от ворот и у Никс зародилась надежда, впрочем уж онато должна была понимать, что торжествовать победу еще рано. Выпущенный несколькими лучниками справа поток стрел, многие из которых были с горечими наконечниками расчертил небо. шея попыталась отразить угрозу молнии, но стрел было слишком много. смерть пролилась дождем. Никса заворожённо смотрела на стрелы, как вдруг что-то сильно ударило её в спину. Девушка упала, больно ударившись головой о камень. У неё зазвенел череп, перед глазами всё померкло, какая-то тяжесть придавила её к земле, массивные лапы опустились на ноги и на плечи. Аамон. Вокруг свистели стрелы, стальные наконечники высекали искры из чёрного камня. Одни древки расщеплялись, другие отлетали в сторону. Как только поток стрел иссяк, Никс почувствовала себя свободной. Справа от нее две туземки откатились в стороны. Спины их ощетинились оперенными стрелами, между ними лежала навзничь Шан. Женщины сделали все возможное, чтобы защитить старейшину племени, и все-таки одна стрела сделала их жертву бесполезной. В горле Шан торчала стрела. На губах старухи пенилась кровь, навеки оборвавшая ее пение. Однако она ещё дышала. К ней поспешил Райф. Бронзовое тело Шии справилось значительно лучше с задачей и защитой Райфа и Фреля. Но лицо алхимика было в крови от прошедшей вскользь стрелы. Никс обернулась к щиту, который спас её. Аман хрипло дышал. Грудь, бок и плечи Варгра были утыканы стрелами. Тёмное пятно расплывалось по шерсти, медленно стекая на землю. У Никс защемило сердце, однако Амон стойко переносил страдания. Тут внимание девушки привлекли раскатистые взрывы в противоположном конце площади. Она изумленно оглянулась. С зависших в воздухе кораблей на землю сыпались бомбы, взрывающиеся у ворот. Орды лесных обитателей закричали и завыли, окруженные огненным кольцом. Никс заткнула уши. Ей хотелось закрыть глаза. Девушка опустилась на корточки в луже крови рядом с умирающим Аманом. Вокруг она видела только смерть. Райф опустил Шан на холодный камень. Рядом с ними стояли последние двое оставшихся в живых кефракай «Ты только держись!» – прошептал Райф. Старуха, не моргая, смотрела на него изумрудным и лазаревым глазами, и в ее взгляде отражалось все приоблачье. Изо рта вытекала струйка крови, но, несмотря на это, Шан слабо улыбнулась. Торчащая у неё в горле стрела пульсировала в такт ударом сердца. Протянув дрожащую руку, Шан положил ладонь Райфа на щеку. У него в груди снова зазвучала колыбельная матери, но он почувствовал, что эта песня принадлежит и не только ему одному. Это не просто песня, которую поёт своему ребёнку мать. В ней также бабушка утешала внучку, отец наставлял сына. Голоса тысячи поколений слились в этой песне даже сейчас шанс старалась утешить Райфа, дать ему понять, что конец одного человека – это еще не конец всего. Райф помнил, какой ужас захлестнул его, когда он узнал замысел Шии. Бронзовая женщина собиралась уничтожить венец и загубить несчетные миллионы людей, только чтобы эта искорка уцелела и разгорелась снова, передаваясь от поколения к поколению. И вот сейчас он почти понял Шию. Нагнувшись, Райф прижался лбом к щеке старухи. «Шан, тебя будут помнить вечно!» «Моя внучка», слабо прошептала та, «она живёт в тебе, как и я, как и все Кефра-Кай. Не забывай это!» Райф слабо улыбнулся. Даже на смертном одре старуха пыталась его учить. Колыбельная у Райфа в груди стала громче, наполняясь звуками радостными и в то же время печальными. Затем медленно затихла Обмякшая ладонь Шан соскользнула с его щеки. Он выпрямился, глядя на застывшее тело старухи. Чьи-то руки увели его прочь, другие люди переложили тело. Последние оставшиеся в живых туземцы должны были попрощаться со старейшиной племени. Райф не стал мешать, отойдя в сторону. Заняв его место, Кефракай опустились на колени перед телом, распевая траурные песни. Райф окинул взглядом надвигающиеся со всех сторон легионы рыцари и монгеров, лучников и копьеносцев. С висящих в воздухе кораблей продолжал литься огненный дождь. Всё вокруг было затянуто дымом. Джунгли кричали в мучительной боли. Стоящая рядом с Райфом шея светилась, бронзовый факел, горящий в темноте. Райф направился на свет этого маяка. фрейль стоял неподалёку, разрываясь между шеей и коленно-преклонной девушкой рядом со своим окровавленным заступником». Лицо у алхимика было перепачкано кровью, вид у него был растерянный. Шея подняла руку, готовая призвать огонь, но тут над головой пронеслось маленькое стреловидное судно, разведывательный ботик, из него что-то вывалилось, затем еще и еще, прямо на шею. «Нет!» Райф бросился к бронзовой женщине, застывшим на устах предостерегающим криком. Но маленькие фляжки с алхимическим огнем уже взорвались вокруг шеи, швыряя ее вперед. Ударная волна зацепила Ефрейля, отбросив на землю. Стена огненного жара ударила Райфу в грудь и сбила с ног, повергнув навзничь на землю. Он оказался в облаке дыма и воздуха, такого раскаленного, что дышать было невозможно. Откатившись назад, Райф наконец остановился и посмотрел туда, где только что стояла шея. Но теперь на том месте лишь полыхали языки пламени. Распростертая на камне Никс с трудом приподнялась сначала на локте, затем на четвереньке. Перекатившись в сторону, она огляделась по сторонам. Окружающий мир состоял из одного дыма, озаренного лужицами огня, и тем не менее, пламени не удавалось проникнуть сквозь густую пелену. Легкие Никс горели, глаза слезились, вокруг в сумасшедших вихрях кружились искры. Оглушённая взрывами, девушка осмотрелась вокруг. Вдруг что-то ткнуло её в спину. Никс вздрогнула от неожиданности, но затем почувствовала прикосновение холодного носа к ладони. Обернувшись, она увидела подполшего к ней Аамона. Варгр хрипел, задыхаясь. Поднявшись на лапы, он предложил Никс своё плечо. Та опёрлась на него. Крутанув головой, Аамон ткнулся мордой ей в бедро, затем посмотрел вперёд, словно говоря «Туда». Варгар повел Никс через дым, обходя стороной огонь, стараясь по возможности держаться в самых густых клубах, чтобы как можно дольше оставаться незамеченным. Однако укрываться в дыму вечно было невозможно. Зверь вел Никс вперед, но дым вокруг уже начинал рассеиваться. После огненного жара взрывов воздух казался ледяным. Девушку охватила дрожь. Амона также трясло, но не от холода. Варгра заметно слабел с каждым шагом, но упорно шёл вперёд, выполняя последний приказ своего двуногого брата. «Защищай её!» Вдруг Никс почувствовала, как в воздухе что-то скользнуло, приближаясь к ней, словно повинуясь притяжению. Казалось, на горизонте сгущалась новая гроза. Девушка надеялась, что это пустельга. Однако она чувствовала, что от этого шторма, насыщенного чёрными энергиями, исходит угроза. Никс подняла взгляд. «Что это такое?» Врид кружил в шлюпке над огненным побоищем, устроенным на чёрном нагорье Далаледы. У него в руке по-прежнему был зажат шар Скерена, однако помощи магнитных полосок ему больше не требовалось. Исповедник проследил за тем, как разведывательный ботик обрушил огненную бурю на бронзовую женщину. Взрывы отбросили ожившее изваяние далеко в сторону от дзерифа сообщников. Теперь всё внизу было заслано дымом. Врид ждал, когда дым рассеется. Несмотря на то, что он жаждал заполучить артефакт, ему пришлось смириться с тем, что бронзовую женщину засыпали градом огненных бомб. Исповедник видел, как она возглавляла оборону монумента, притягивая к себе молнии, подобно громотводу, а затем метая их во врагов. Врит даже представить себе не мог столь мощное оружие. Его стремление завладеть им росло, как и осторожность. По его приказу, рулевой держал судно поодаль, высоко в воздухе. Все боялись, как бы шлюпку невзначай не поразила молния. В крошечное оконце Врит смотрел на дым и пламя внизу. Его взор привлекло какое-то движение. На мгновение дым оказался разрезан, словно кто-то провел пальцем по мутной воде. В просвете стала видна сверкающая бронзовая фигура, не имеющая внешне никаких повреждений. По крайней мере, с такой высоты ничего не было видно. Бронзовая женщина подняла с земли две неподвижные фигуры двух мужчин. Придя в себя, те огляделись по сторонам, пытаясь сориентироваться в море дыма. Они что-то искали. Точнее, кого-то. Костлявые пальцы схватили исповедника за руку. Рука показала в противоположную сторону. Обернувшись, Врит прищурился и увидел две бредущие фигуры. Они шли совсем рядом, сливаясь в один силуэт. Здоровенная собака или волк и маленькая девушка. «Вик Дайра!» шепнул на уга своему собрату витхаз от чего у того мурашки побежали по коже Врит смотрелся не в силах понять как эта хрупкая девчонка не твердо стоящая на ногах может стать сосудом который вместит черное величие клашинской богини печально знаменитой царицы теней однако витхасу об этом пророчестве было известно больше чем кому бы то ни было поэтому у врита не было оснований не доверять в этом вопросе своему сморщенному собрату к тому же несмотря на все преграды Девчонке удалось добраться сюда, к зловещему монументу Далаледы, при этом по дороге каким-то образом захватив древнее оружие. Если Витхаас прав, ее нужно остановить и немедленно, до того, как она обретет полную силу. Врит еще раз оглянулся на пылающий бронзовый факел. Сияющее изваяние по-прежнему оставалось грозным и опасным противником. Исповедник опасался приближаться к нему. Пока что пусть и люди Браско вымотают бронзовую женщину, истощат её, лишат сил, повергнут. И тогда я её заберу. Ну а пока...» Тронув рулевого за плечо, Врит указал на две фигуры, бредущие по каменному плато. «Резко приземлись прямо перед ними». Никс снова ощутила давление в ушах. Что-то надвигалось та чёрная гроза. Девушка задрожала от страха, чувствуя злобу и ярость. Перестав высматривать опасность в небе, она оглянулась вокруг. Позади в дыму Никс увидела яркий золотистый огонь. Шия. Вздрогнув, девушка остановилась, собираясь развернуться. «Амман, мы идем не в ту сторону!» Однако Варгар упрямо продолжал идти вперед. Быть может, только это и было в его силах. Огромного зверя била дрожь. Рука, которую Никс держала у него на спине, тонула в крови. Но Аамон неумолимо двигался вперед, буквально силой таща себя. Никс не понимал его цели, если у него вообще была какая-то цель. Быть может, Варгр просто хотел увести свою подопечную как можно дальше от дыма и огня. И все же, с каждым проникнутым болью шагом, Аамон, казалось, подводил Никс все ближе к черной грозе, сгущающейся в воздухе. Теперь эта гроза была уже не где-то у горизонта. Она приближалась, надвигаясь прямо на Никс. Внезапно впереди раздался оглушительный рёв. Вскрикнув, девушка присела. Прямо перед ней ярко вспыхнуло пламя горело озарив шлюпку, камнем свалившуюся с неба. Отпрянув назад, Никс споткнулась, не удержалась на уставших ногах и упала на колени. Окутанная дымом и огнём, шлюпка опустилась на площадь. Амон встал перед Никс, готовый её защитить. Однако силы его были на исходе. Покачнувшись... Варгар тяжело упал на землю, образовав собой стену окровавленной шерсти, отградившую девушку от вражеской шлюпки. Кормовой люк шлюпки с грохотом открылся. Из трюма вышли два великана-монгера, которым пришлось пригнуться, чтобы поместиться в проходе. Гиганты были вооружены булавами, однако вместо того, чтобы двинуться на Никс, они застыли по обе стороны от люка. За ними из шлюпки выбрались два исповедника. Одного Никс не узнала, но предположила, что это Ифлилен врит. Другой кожи до кости был тот, которого описал Канте, исповедник, явившийся в обитель вместе с королевским легионом. канта сказал, что его зовут Витхаас. Исповедники остановились у конца сходней, вероятно, не решаясь идти дальше из опасения перед рычащим варгром. Даже раненый Аман оставался опасен. Девушка погрузила руку в густую шерсть, ощутив, как тело зверя дрожит от грозного рычания. Наконец исповедники расступились пропуская еще две фигуры, деревянной походкой сошедшие на землю. Их движения были неестественные, словно у оживших мертвецов. Они волокли за собой железные пики. На головах обоих были стальные шлемы, подобные тем, что носили серпозубы. Когда эти двое проходили мимо исповедников, маленькая медная коробочка в руках у Витхаса засияла ярче, издавая зудящий звук, который разорвал девушке слух, стараясь проникнуть ей в череп. Никс не обратила на него внимания, потрясенное увиденным. На лицах у этих двоих застыло тупое, равнодушное выражение, из их ротов стекали струйки слюны. И все-таки Никс их узнала. Они принадлежали к той части её жизни, которую, казалось, прожил кто-то другой. Девушка прошептала их имена из той, другой жизни. «А, блин! Бастан!» Подняв медную коробочку выше, Витхас произнёс команду, отчего коробочка засияла ещё ярче. Никс буквально увидела, как его слова пронеслись по воздуху по нитям, настолько извращённым и враждебным, что её передёрнуло. Она также услышала эту команду. убейте их «Убейте обоих!» Вскинув пики, блин и Бастан двинулись вперёд. Райф едва успел пригнуться, когда шея метнула ещё одну молнию, рассеивая рыцари впереди. При этом бронзовая женщина поглядывала на небо, готовая к тому, что ещё один чёлн подойдёт слишком близко. На земле уже дымились обгоревшие обломки двух судов, внося свой вклад в пелену густого дыма, которая затрудняла дыхание, но в то же время скрывала беглецов. Хотя обороной занималась в основном Шия, Райф и Фрель также оказывали посильную помощь. Заметив вдалеке лучников или огненные стрелы, расчертившие небо, они кричали, предупреждая об опасности. Это давало беглецам время укрыться в дыму или спрятаться за бронзовым телом Шии. И все-таки один вопрос оставался без ответа. «Где Никс?» — снова озвучил его вслух Фрель. Беглецы медлили с броском к одним из ворот, высматривая девушку, хотя надежды на успешное отступление всё равно не было почти никакой. Очередным свидетельством тому стало зрелище красномордого Драгора, хвост которого занялся огнём. Зверёк, словно очумевший, метался в дыму, вычерчивая своим хвостом огненные письмена. Все ворота были объяты огнём. Провожая взглядом горящий хвост Драгора, Райф увидел вдалеке шлюпку, выпустившую яркое пламя и своих горелок. Он уже собирался отвернуться, уверенный в том, что шлюпка переправила еще один отряд королевских сил, но тут увидел на земле неподалеку покрытую шерстью кочку и укрывшуюся за ней девушку. Никс. «Фрель!» — заорал райф Вздрогнув, алхимик пригнулся, решив, что райф предупреждает его об очередном ударе. «Там Никс!» — подбежав к нему, указал райф Фрель всмотрелся в ту сторону и напрягся, признавая справедливость его слов. «Мы должны помочь!» — шагнул он вперед но тут его остановила бронзовая рука. «Нет», — предупредила шея Под ее раскаленными от молнии пальцами задымилась ткань куртки-алхимика. «Я слышу там пение! Оно плохое! Идти туда нельзя!» Но Никс стоял на своем фрель. Шия еще крепче схватила его за руку. «Нет, она для нас потеряна!» укрывшись за Аманом, Никс смотрела на своих братьев, медленно приближавшихся с поднятыми пиками. Хотя внешне эти двое были похожи на Аблина и Бастана, сейчас на Никс надвигалось что-то совсем другое. Возможно, тела и лица были теми же, но это были не её братья, которые постоянно подшучивали над ней, которых она любила без памяти. Никс не могла оторвать взгляда от длинных острых пик. Ей не раз доводилось видеть, как её братья с такими же пиками добывают пищу в топях, нанося удар помелькнувшей в чёрных водах серебристой полоски и вытаскивая трепещущегося карпа или извивающегося угря. С этим грозным оружием Аблин и Бастан находились также на здоровенных кроков, покрытых прочной, как бронячей шуёй, и отгоняли зла волков, беспокоивших буйволов. Хотя у тех, кто приближался, взгляды были мёртвыми и пустыми, Никс подозревала что убийственный охотничий рефлекс оставались подчиненные той песне, что исходила из медной коробочки в руках Витхааса. И Флелены изучали братьев Никс, разглядывая их с холодным любопытством, словно стараясь разобраться в том, что сотворили. Они могли бы направить на девушку Иамона Гюнов, но вероятно им казалось, что смерть от руки собственных братьев окажется для нее более болезненной, быть может, даже лишит ее способности сопротивляться. Никс сознавала, что так оно и будет. «Даже если бы это было мне по силам, я просто не смогла бы убить своих братьев. Если они готовы были умереть ради меня, разве могу я относиться к ним иначе?» И всё же Никс не желала просто поставить горло под нож. Её руки лежали на спине Аммона. Варгар рычал на приближающихся врагов, несмотря на то, что жизнь покидала его. Никс уже установила связь с ним, со своим братом, и вот сейчас она решила воспользоваться этой связью. Я сама стану варгром». Ник смогла драться только так, как умела. Собравшись с духом, она запела, обращаясь к своим братьям, делая упор на любовь, на дружбу, стараясь заставить их вспомнить, кто они такие. Её веки сами собой сомкнулись Девушка вспоминала, как Аблин и Бастан смеялись, подшучивали над ней, чавкали за столом, храпели. Всё это она вложила в мелодию и ритм. «Вспомните, кто вы такие!» Никс раскинула щупальца песни и воспоминаний, озаряя их голосом и сердцем, стараясь протянуть их к своим братьям. Однако в воздухе висело что-то мерзкое, замораживающее любые попытки приблизиться, неумолимый встречный ветер. Никс вздрогнула, столкнувшись с ним. Это был жар лихорадки, зловоние блевотины, фурункул, наполненный гноем, и он отражал все нити, протянутые Никс. И все-таки она не сдавалась. Её пальцы крепче вцепились в шерсть Амона. «Я варгр!» Никс запела громче, напрягаясь изо всех сил. Выпущенные ею щупальца медленно просочились сквозь отравленный воздух и нащупали сталь. Она почувствовала, что путь дальше перекрыт, и всё-таки на какое-то мгновение ей удалось уловить боль сверла, вгрызающегося в кость, боль огненного яда, разливающегося по черепной коробке. Никс вздрогнула но продолжала петь Напрягая голосовые связки, она обратилась за помощью еще к одному своему брату. Хотя ее пальцы по-прежнему ощущали текстуру шерсти Аммона, она также вспомнила прикосновение к завитку коры, аромат отвара. Ее песня наполнилась жалобным стоном, отчего ее веки сомкнулись еще крепче. С каждой нотой мелодии Никс посылали эти волны, проверяя сталь, ища замок. И опять на пути встала непреодолимая преграда, не только в воздухе но и в самой стали. Никс поняла, что подобрать ключ не удастся, защита была слишком нечистой, слишком отравленной. Проникнуть сквозь этот испорченный металл не удастся никогда. Что гораздо хуже, сражаясь, Никс смогла мельком заглянуть за сталь. Там были лишь непроницаемая темнота и яд. От братьев почти ничего не осталось. И все-таки за кратчайшую долю мгновения девушка разглядела крошечную искорку, погребенную глубоко во мраке. Еще не все погасло. И сознание того, что братья наглухо заперты, причинило Никс просто невыносимую боль. Переполненная отчаянием, она прекратила песнь, понимая ее бесполезность против подобной мерзости. Никс открыла глаза. Братья приблизились к ней. аман зарычал, пытаясь подняться». Никс снова ощутила в воздухе грозу, накапливающуюся в небе чёрную энергию. Что-то зависло у неё над головой, смертельно опасное. Девушка взмолилась о том, чтобы это оказалось лишь пустельга, сжигающая в горелках быстропламя чтобы быстрее добраться сюда. Но она понимала, что это не так. Братья разом вонзили пики Ваамана. Никс закрыла лицо руками, сознавая, что всё кончено.